Глава 4. Талик. Дарак. Талигоя. Ракана. Бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. 15-й день осенних молний. Встреча с графом Тристрамом Марсель обрадовался совершенно искренне. Граф был отнюдь не столь счастлив, однако проявил понимание и без возражений проследовал в гостиницу крылатый баран. «Не стали буянить?» и две дюжины вояк в странного вида мундирах, с готовностью отдавшие оружие братцу генерала Шаманталя, что, без сомнения, характеризовало их с лучшей стороны, или не их, а Арельена с его адуанами, парой дней ранее перехватившими курьера, который мог помериться ушами с самим Дуксом Андриатти. Обладатель выдающихся органов слуха стремился к Фоме. В его сумке, помимо всяческой ерунды, обнаружилось письмо, уведомлявшее Ургодского герцога о скором приезде полномочного посла и графа Джона Люка Трестрама. Подобную персону было грех пропустить. И ее не пропустили. Маршель два дня подряд вставал с петухами, глотал отвратительный шадди и болтался в обществе Шаманталя под сенью мокрых дерев, поджидая свежеиспеченного дипломата. Жертвы оказались не напрасны. Господин посол был встречен со всеми возможными почестями, хотя это его отнюдь не порадовало. В Нохе, во всяком случае, Джон Люк волновался заметно меньше. Правда, тогда дрался не он. «Вы часто вспоминаете ваших покойных друзей?» — полюбопытствовал Волме, заворачивая коня в гостеприимно распахнутые адуанами ворота. Я имею в виду братьев Фарига, поскольку состоять в дружбе с Киллианом было невозможно. «С тех пор произошло слишком много событий», — промямлил бывший секундант Ги Ариго. «Он по-прежнему не рвался обнажать шпагу за ту сторону, на которой родился. Это было разумно и противно. Тристрам вместо дядюшки Шантери. Фу!» Викунд вытащил часы. Как он и думал, приближалось время обеда. Марсель с сомнением посмотрел на взволнованную добычу. «Даже если тристраму придется повесить, это никоим образом не является поводом его не кормить». «В баране вполне сносная кухня». Волме кивнул Эдуану, и тот услужливо взял посольского коня под усцы. Каналийского не обещаю, однако здешние вина тоже неплохи. «Откуда вы взялись?» Джон-Люк Тристрам явно не принадлежал к числу поклонников местных сортов винограда. «Я полагал, вы в Фельпе?» «К сожалению, не могу ответить вам любезностью на любезность» признался Марсель, устраиваясь за чистеньким столом, ибо на ваш счет до недавнего времени не полагал ничего. Тем не менее, мы привесело проведем время. Вы мне расскажете, что происходит в Алларии, а в ответ я вам поведаю о бордонских красотках и бегающих башнях. У меня частное дело в Урготе. Тристрам угрюмо покосился на расположившегося у дверей Адуана. Адуан чесал за ухом котика. Котик улыбался. Милое животное. И так любят пряники. «Прелестная группа!» — поделился умилением наследник Волмонов. «Я всерьез подумываю о том, чтобы завести парочку российских волкодавов. Они очень понятливы и неприхотливы. Возвращаясь же к нашему разговору, вынужден заметить, что частных дел у полномочных послов не бывает. Вы не исключение. Кстати, не просветите меня на предмет странного создания на вашем плече. Это зверь раканов». Джон Люк на глазах становился все более и более хмурым. Герб его величества — Альда. «Оно, в смысле величества, рискует стать посмешищем», — предупредил носителя зверя Марсель. «Свиноголовые существа редко вызывают уважение, а с крыльями и щупальцами — тем более». «Этому символу несколько тысячелетий», — вяло обиделся Трестрам. «И что с того?» — не оценил довода Волме. «Птица рыба-дева тоже немолоденькая и все равно дура». С возрастом, мой друг, никто не хорошеет. Вы что-то хотите сказать? Я еду в Ургот по приказу, признанного церковью и многими державами короля. Вы меня задерживаете, принуждаете свернуть. По какому праву? Зачем оно вам, это право? взявнул Валме. У меня в десять раз больше людей, чем у вас. Вот и все. Хозяин! Виконт. На физиономии посла проступили красные пятна, которые ему удивительно не шли. «Вас никогда не волновало ничего, кроме вашей персоны, моды и дамских прелестей, так? А теперь волнует!» — отрезал Марсель, поворачиваясь к подбежавшему трактирщику. «Любезный, подайте нам сырный суп-пюре и тушеного кролика с черносливом. Вино то же, что вчера». «Слушай, сударь!» — барани заправила, опрометью бросился на кухню. Он был неплохим поваром и славным человеком, куда более приятным, чем сидящий напротив Марселя поганец. «Господин капитан!» Арельен Шаманталь с маху опустился на пустующий стул. «Мы открыли шкатулку с письмами. Вот они!» «Замечательно!» Марсель придвинул к себе облепленные печатями бумаги. Верительные грамоты он опознал сразу же, но кроме них имелось еще два послания. Фома читал письма к ворону, а капитан Волме читает письма к Фоме как справедлив этот мир». «Виконт», — начал Трестрам, — «я должен вам заявить со всей определенностью. «Я вас внимательно слушаю», — заверил Марсель, поддевая хлебным ножом печать с четырехглавым чудищем, но собеседник чего то замолчал. Марсель немного подождал и развернул письмо. Почерк был довольно красивым. «Возлюбленный брат наш Фома. Начало было многообещающим». Принц со зверем набивался в родственники герцогу с золотом. Волме поправил перевесь и изготовился читать дальше. «Сударь!» — возопил обобранный посол. «Что вы себе позволяете? Меня ждет урготский герцог!» «Не переживайте». Марсель отправил в рот парочку оливок. Хотя есть, говоря по правде, хотелось не слишком. Его величество Фома предоставил мне определенные полномочия. Так что, вскрывая письма, я не совершаю ничего предосудительного. «И все же я требую объяснений». Шпагу Трестрама отобрали сразу же. Будь иначе, он вел бы себя тише. Виконт подмигнул Орельену. «Займите нашего гостя, пока я ознакомлюсь с корреспонденцией. Граф, этот молодой человек знает множество занимательных историй про одного весьма примечательного вора. Они вам понравятся». Джон Люк набрал воздуха, готовясь к достойному ответу. «Нет, дипломата из него не выйдет. Дипломаты отвечают сразу. Марсель подхватил добычу и перебрался вместе с ней и оливками поближе к камину. Его не то чтобы знобило, но рядом с огнем он всегда чувствовал себя уютнее. «Наши державы самим Создателем предназначены для того, чтобы главенствовать в золотых землях», — распинался самозваный братец Фомы. «Было бы уместным скрепить наш союз браком. Мы наслышаны о прелести и уме урготских принцесс, и мы просим брата нашего Фому...» Каков он этот ракан, которому все равно на сестер жениться? Он ни разу не видел ни Юлию с ее гаданиями и баронами, ни Елену, улыбавшуюся, когда любая другая превратилась бы в фонтан слез, Еленой, дорвавшейся до власти подонок. Да заодно это, Альда, надо утопить к зубанье бабушке, как выражается милейший Дарапьяве. В знак того, что наше предложение принято, мы просим вернуть Талигое древнюю реликвию — Находящуюся на хранении у Вашего величества, требовал жених. Исполнение нашей просьбы мы расценим, как дальше шла обычная дипломатическая мура. Второе письмо и вовсе предназначалось принцессам. Это такая кукарека, не пересыпанная сахаром и миндальной крошкой. Засевший в Алларе петух явно воображал себя пупом Вселенной. Это было бы смешно, если бы не Алва, положивший шпагу перед одним ничтожеством, спасая другое. Марсель с трудом подавил желание швырнуть раканию писанину в камин. Образцы монаршего почерка и печати могли пригодиться, как и верный вассал, повелитель искал. Но чесать шерсти можно и с паршивой овцы, если понять, с какой стороны заходить. К столу Волме вернулся одновременно с притащившим первый поднос трактирщиком. «Сударь!» Марсель зачерпнул из супницы, распробовал и кивнул. «М -м, «Очень недорно, рекомендую». Я прочитал ваши письма и вынужден вас огорчить. В Урготе вам делать нечего. Граф Шантери прекрасно справляется с обязанностями посла, а дочери Фомы никогда не свяжут свою судьбу с человеком, на гербе которого изображены свиные головы. И это не говоря о том, что, называя себя братом урготского герцога и при этом добиваясь руки его дочерей, аль является, если не лжецом, то извращенцем. Валме На физиономии тристрама застыло выражение человека, уснувшего в постели любовницы, а проснувшегося на одной подушке с бабушкой жены. «Я вас не узнаю». «Не узнаете?» Марсель отправил в рот еще одну ложку сырного супа. «Это доказывает лишь вашу ненаблюдательность. Но оставим эту тему. После ужина господин Шаманталь припроводит вас в тронка или до ближайшего дерева». «Что?» Тристрам оттолкнул миску со злополучным супом. «Что вы сказали?» «Только то, что у вас, как и у любого грешника, есть выбор. Либо вы говорите, что за реликвии ищет ракан мне, либо сообщаете это закатным кошкам. Они, как известно, еще любопытнее обычных». Меч раканов выдавал из себя Трестрам. Фердинанд отдал его ворону. «Вот оно что! Клинок с лиловым камнем, осенние лилии, скрипки маэстро Гроссфихтенбаума, кричащие о неизбежности. За какими кошками Алве понадобились реквиемы? Деньги девать некуда было!» Марсель Валме вытащил пистолет и аккуратно положил рядом с собой. «Граф Тристрам. Надеюсь, вы будете столь любезны, что после обеда расскажете мне о господине Ракане и его приятелях все, что знаете, или хотя бы предполагаете». — Хозяин, нам понадобится отдельная комната и шадди. Разумеется, слуги ничего не знали, не видели и не слышали. Никого, хотя бы отдаленно напоминающего обитателя Лаик, ни Ричард, ни Валентин не опознали. Все караулы были на месте, гимнеты клялись, что видели только слуг и придворных, хотя Суза Муза не подряжался ходить в оранжевых штанах и извинить бубенцами. В конце концов... «Это становится глупым», — выразил общее мнение Дэвид Роксли. «Не знаю, чего добивается этот мерзавец, но дураками он нас уже выставил». «Формальный вызов». Виконт Мевин с подозрением глянул на люк, через который из кухонь в буфетную поднимали кушанье. «Только кому? Его Величеству? Кому-то из нас? Или же всем?» «Герцог Огдал как-то вызывал семерых». Робер подмигнул на Дикону. «А нас, если исключить ее высочество, шестеро. Граф не столь уже смел». «Я не видел дуэли одного и семи». Мевин слегка поклонился Ричарду. «Но бой четверых и одного четверых не украсил». «Семерной дуэли не видел вообще никто». Вмешался, разглядывавший на тюрморты с дичью, прит «Потому что ее не было. Был бой семерых против двоих». «Герцог Прит И кто только придумал, что скалы спокойней молнии? Герцог На губах Прида играла любезная улыбка. Вы хотели сказать, что если один превосходит четверых, то бой двоих и семи становится боем в худшем случае пяти и семи, что уже не требует особого мужества? Робер как-то успел оказаться на пути Дикона и подхватить его под руку. «Рокслей, Мевин, вот только оскорбление действием нам тут для полного счастья не хватало». То-то медуза возрадуется. Слуги ничего не видели, но что-то могли заметить гимнеты. Герцог Прид. я могу вас попросить описать караульным ваших однокорытников. Возможно, кто-то из них был здесь. Да, монсеньор. Рокслей все понял и понял правильно. Герцог Прид. мы будем вам весьма признательны. Разумеется, я пойду с вами и исполню свой долг, слегка поклонился Прит. Герцог Апене, я всегда к вашим услугам. «Герцег я ошибался. Меня подвела память. Это был бой не двоих, а полутора». Дикон дернулся, но с силой сжал локоть оскорбленного Иория. «Герцег я хотел бы, чтобы вы оказали такую же услугу Карвалю и мне». Мевин с Рокслеем уже взяли прида в клещи. Спрут не сопротивлялся. Зачем? Если Дикон не выдержит и нарушит Эдикт, виноват будет он и только он». Валентин окажется оскорбленной стороной, ведь он не произнес ничего предосудительного. Повелитель волн просто рассуждал о поединках. «Это он!» — бросился в бой Дикон, едва закрылась дверь. «Спрут! Граф Медуза! Он ведь в Лейк графом был!» «Дикон! Это не может быть прит. Мы все время были друг у друга на глазах, начиная с совета великих домов. Блюда подняли из кухни и принесли в столовую. Подложить перчатку мог разве что тот, кто снял крышку, но для этого нужно иметь руки фокусника. «Ты!» — от возмущения Дикон аж задохнулся. «Дурачок! Какой же он дурачок! Ты поверил этой твари?» «Успокойся!» — прикрикнул иноходец. «И подумай! Ты этого не делал. У других не было даже такой возможности. Среди нас Суза-Муза нет, если, конечно, он действует один». «Робер!» — мальчишка продолжал бушевать. «Кроме прида некому. Из злоих здесь только он и я!» «Это не обязательно, Унар или слуга?» Пальцы Эппене разжал, но занял стратегическую позицию между повелителем скалы дверью. «Тогда кто?» Огдал выглядел совершенно ошарашенным. Он не должен больше встречаться с Придом, Искренности с подколодностью не по пути. «Да кто угодно», — пожал плечами и находится «Ты кому-то рассказывал про Медузу?» «Рассказывал», — сдвинул брови Дикон. «В Надоре, в сакаце еще в гостинице после войны. Кому, если не секрет?» Совеньяком. Ричард запнулся, но все же произнес. «И герцогу Алва». «О них можно забыть», — как мог беспечно отмахнулся Робер. «Если только они не поведали о несчастье Харамона еще кому-то». «Двадцать человек на разные голоса пересказывают один и тот же анекдот. Чего удивляться, что кто-то решил сыграть в Сузумузу». Отличный способ отвести от себя подозрения, а заодно лишний раз стравить тебя с сприддом. Ты, повелитель скал, тебе возглавлять коронационную процессию, Дикон, поэтому ты должен быть на ногах и не в Багерлее». «В Багерлее?» Понятно, юный Олох и думать забыл о предупреждениях. «Если ты нарушишь эдикт, Альда будет обязан тебя наказать. Если его не проймет этот довод, его не проймет ничто. Подумай». «В какое положение ты поставишь короля?» «Да», — Дикон виновато улыбнулся, — «я понимаю. Спасибо, что ты меня остановил». Пронесло. Но Прид идет на ссору. Осознанно, хладнокровно, расчетливо. Его нужно унять, только как? Откровенный разговор не поможет, спрут вывернется. «Ты что, зачем идет, хорошо помнишь?» Поспешил развить успех Пене. — Нам с драка все эти тонкости в голову никак не лезут. В бою как-то проще. — Я могу одолжить тебе Караса, — немедленно предложил Дик. — Он отлично выезжен. — Конечно, масть молнии мне очень подходит. Но если будет солнечно, станут видны подпалины, а они рыжие. — Спасибо, Ричард. От души поблагодарил и не думавший расставаться с полумарийском Робер. — Мы с драка справимся. Не хватало тебя в такой день без коня оставлять. — Я все равно на другом поеду. Мне его вассалы преподнесли. Если я возьму караса, они расстроятся, особенно дядя Ангеран. Граф Корлеон. Он напишет написать матушке, что... Немыслимо. Мевин начал свою тираду еще за дверью. Это совершенно немыслимо. Отправленная гимнетом троица ввалилась в буфетную, прихватив с собой Жуаезу Норди, недавно назначенного гимнет-тиньентом. — Вот. Рокслей сходу сунул в руки Робера какой-то том. — Ты только полюбуйся. Эпинэ полюбовался. Это была караульная книга, в которой под записью на о приеме дежурства размашистым, но изящным почерком было начертано. 15-й день осенних молний 399 -го года Круга Скал. Два часа пополудни. Проверил состояние караулов и выучку именуемых гимнетами глухарей и остался весьма доволен тем и другим — Суза Муза. Далее следовала лихая роспись, заверенная личной печатью с уже знакомым Роберу Гербом. Злокозненный граф, пробравшись во дворец, своей неуловимости не утратил, равно как и наглости. «Не понимаю!» — взвыл Рокслей. «В Гимнецкой толчется умы народу, его не могли не заметить!» а Рамона тоже не понимал, утешивав вассал искал повелитель волн. Граф Тристрам понуро поплелся к выходу. На пути несостоявшегося посла мирно лежал котик. Посол остановился. Котик перевернулся на пузо, поднял голову и показал зубы. Зубы были как ножи. Тристрам прирос к полу. Марсель отхлебнул шади. Прошу меня простить, я совсем забыл. Котик пускает через порог лишь достойных доверия. «Эй, кто — Эй, кто-нибудь! — Тут! Арельен Шамонталь, что-то на ходу дожевывая, вырос на пороге. — Забрать? «Да, мы закончили». Граф вел себя вполне разумно, но, боюсь, он впадает в меланхолию. «Попробуйте развлечь его байками про вашего вора. Кстати, настоятельно рекомендую вам их записывать. Дедерих безнадежно устарел». «Я рассказал все, что вы хотели», — проблеял Тристрам, убедительно доказав, что ему самое место в баране. «Возможно, мне захочется чего-нибудь еще. Если в Алларе остались только Тристрамы, придется пить средства от несварения». «Арельян. Держите этого господина под рукой. Если вздумает удирать, бейте по ногам». «Понял». Шаманталь вывел побелевшего гостя и прикрыл дверь. Котик зевнул и перебрался к столу. «А хорошо мы его напугали». Виконт Волме потрепал лохматую башку и был немедленно обслюнявлен. Марсель пихнул собаку под кресло, допил Шадди и принялся за подсчеты. «Отловленный тристрам ехал быстро». Если бы так пошло и дальше, он бы за неделю добрался до Ургателлы. Вряд ли Фома бросился бы вновь прибывшему на грудь. Но брат Альда старого пройдоху не знает. Брат Альда полагает, что брат Фома прослезится и пойдет в раскрытые объятия вместе с дочерьми. Так, отведем нападение два дня. А на обратную дорогу 12-13. В четырнадцатый день зимних скал. — объявил Волме храпящему котику. — Его свиноголовое величество вымоет уши и сядет у окошка ждать ответа. И оно его получит. Дрыхнущий пес и ухом не повел. Любопытно. Что будет, если представить его Эвро? Дети или и воростийского волкодава, удася они ростом в папеньку, а норовом в маменьку, были бы чудищами почище пресловутого зверя. Увы, они бы погубили мать своими размерами, так что оставаться зверю непревзойденным, а евро одинокой бросать котика было чем дальше тем жальче но уважающий себя хлыщ такого пса не заведет и с прямыми патлами разъезжать не станет репутация великая вещь в тронка он утвердился за счет ворона и папенькиных заслуг в ракании аларии придется запрягать старые грешки Благо их хватало волмай снял куртку потом стащил рубаху и подошел к зеркалу паршивому Что еще ожидать от гостиницы? Но Виконту хватило и такого. Увиденное наполнило душу сразу и радостью, и досадой. До отъезда в Фельп Марсель вел затяжную войну с фамильным животом, то отступая под его напором, то отгоняя ненавистной пузы на исходные позиции. Теперь брюхо было побеждено, но его отсутствие выдавало Виконта с головой. Любой, знавший наследника Волмонов, прежде поймет, что он и наследник болтался где угодно, но не в сытые урготели. Придется носить под рубахой стеганый жилет, который еще нужно найти. Мужчина-то обманет, адам. Менять привычки нельзя, значит, возникнут обстоятельства, в которых он будет вынужден предстать перед дамами без рубахи. Мариане еще можно что-то соврать, но графиня Рокслей. А не нанести в давице визит вежливости неприлично, тем более что Дженнифер должна многое знать. Кстати, он же должен привезти из Ургота презенты. Марсель тихонько взвыл, заставив котика вскочить, после чего засел за письма. «Дорожайший отец, к моему глубочайшему сожалению я не могу встретить с вами зимний излом, как намеревался. Ненастия вынудило меня поехать в обход, о чем я глубоко сожалею». «Тем не менее я прочитал ваше последнее письмо и был весьма огорчен, что разминулся с навестившим Валмон другом». Обычно сыновние послания давали Свеконту с трудом, но на сей раз перо порхало по бумаге, как бабочка над Азалией. Папенька чуял вранье и недомолвки нутром. Сейчас это пришлось как нельзя кстати. Не то чтобы Марсель опасался, что Шаманталь не доберется до Валмона и потеряет по дороге господина Трестрама, но береженного и судьба бережет а родителя такая шарада позабавит». Виконт подмигнул самозабвенно чесавшемуся котику и начертал. «Я посылаю вам к праздникам совершенно изумительную собаку. Не сомневаюсь, она станет вашей любимицей после того, как вы выведете насекомых и отучите ее разрывать клумбы. Доставивший животное курьер поведает вам его историю, очень поучительную. Вкратце она такова. Я обрел графа». Увы, некоторые сукины дети получают неподобающие им клички, как то маршал, посол, герцог, принц, на ургодском тракте. Пес показался мне забавным, и я его перехватил. Последний владелец предназначил графа в подарок герцогу Фоме и его дочерям, но я, проведя значительное время при дворе его величества, и зная их высочество, счел, что подобный презент вызовет больше недоразумений, чем радости. Их высочество предпочитает певчих птиц а Ее Высочество Елена к тому же не переносит собачью шерсть. В довершении всего Его Величество Фома несколько мнителен. А в Алларии, как я слышал, обнаружена болезнь, передающаяся через собак. Разумеется, я напишу Его Величеству Фоме и Ее Высочеству Елене о допущенной мной вольности, но не сомневаюсь, что мои действия будут поняты правильно» пользуясь случаем, прошу вас выслать в Ургателлу рассаду ваших новых астр, о чем просит наш дорогой шантыри: Увы, состояние здоровья препятствует его возвращению. Чтобы хоть как-то его утешить, я оставил ему своего куафера, портного, камердинера и почти все свои вещи, в том числе ларцы для писем и маникюрные наборы». Поскольку дела настоятельно призывают меня в Алларию, прошу прислать мне взамен оставшихся в Ургателе слуг кого-нибудь из достойных доверия волмотцев. Я буду ждать их в гостинице «Крылатый варан», о расположении которой вам сообщит мой курьер. У меня не столь уж много времени. Я намерен добраться до столицы не позднее 15-го дня зимних скал. Остаюсь любящий и преданный ваш сын Марсель Виконт Валме. «Прошу вас поцеловать руку маменьки и обнять за меня моих братьев». Писано в пятнадцатый день осенних молний в присутствии Талегойского посла при Урготском дворе. Почтительный сын с удовольствием перечитал написанное, потянулся, зевнул не хуже волкодава, чудом не клацнув зубами, и вновь взялся за перо. Оставалось написать Фоме принцессе Елене.